Глава семнадцатая. Пирожки с сюрпризом. Мария. После разговора с Айкой меня все трясет, поднимаюсь в квартиру, сжимаю кулаки. Я так зла, что вполне могла бы кого-нибудь прибить. Желательно Айка. В коридоре квартиры меня встречает сестра. «Ну что, дала своему дрозда?» «Дала», — киваю. «Только толку-то. У него в одно ухо влетает, в другое вылетает. Он вообще мои слова не воспринимает, похоже. У Айка какая-то своя правда, мне искренне непонятная». «Кто бы сомневался!» — поджимает губы сестра. «Пошли печь пирожки, мама делает тесто». «Кать, веришь, нет?» «Мне не до пирожков». Кладу холодную руку на грудь. «У меня дела, займите Лиану». «Займем», — кивает сестра. Тем более, что она уже играет с тестом. Катя уходит на кухню, оттуда слышен голос Лианы. Смотрю на дочку через приоткрытую дверь. Она уже полностью успокоилась. Даже завидую ей. Это же насколько у нее крепкая психика». Вот бы и мне еще как-то успокоиться, но, видно, не в этой жизни. Или, по крайней мере, пока мы с Айком не разберемся совсем. Только как с ним разберешься? Он же невыносим. Ухожу в спальню, забираюсь с ноутбуком в кровать. Включаю его, смотрю на экран. А перед глазами надменное лицо мужа. Так бы и надавало по наглой его морде. Я просто ужасно, дико на него зла. За то, что он тут устроил с детьми. За то, что угрожал их отнять. За то, что пытался шантажировать меня деньгами. За то, что переспал с этой кобылой веры, да еще к тому же заделал ей ребенка, причем он даже виноватым себя за это не чувствует. Ведет себя так, будто я от него ушла ни с того, ни с сего, и причин у меня для этого не было никаких. Видно, для него ребенок от другой женщины это пустяк. Правильно, кто я такая, чтобы бросать великого Айка? Он же содержит семью, такой молодец, как будто только в этом заключается счастье. Но как бы ни было мерзко это признавать, в одном он прав, я без него никто. Сегодняшний день это доказал на все сто. Пока я растила его детей, он делал карьеру, становился уважаемым человеком. А я что? Я стала домохозяйкой, которую уважать-то не за что. Мне 28, я мать двоих детей, и я ничего из себя не представляю как специалист. У меня нет денег даже на банальные продукты. Нет своего дохода, кроме оклада, который, опять же, платит муж. К слову, он легко может перекрыть этот денежный ручеек. Уверенно, сделает это уже на следующей неделе. Кажется, он готов на все, что прижать меня к ногтю, заставить делать то, что он хочет». «Однако я четко понимаю, что, если сейчас пойду у него на поводу, засуну гордость в задницу и прощу, то он будет вытирать об меня ноги всю оставшуюся жизнь. Будет и вторая, вера, и третья. Что-то мне подсказывает, что на дне рождения Лианы было только начало. Он так любит дочь, так обожает, что аж чуть не засадил в рот секретарши любимой доченьки на дне рождения. Проклятый лицемер. Не позволю Айку мной манипулировать». «Мне срочно, обморочно нужна работа, причем нормально оплачиваемая, желательно с окладом, какой я получала у Айка в компании. И я себе такую найду». «А что? Какой-никакой опыт работы у меня есть? Опять же, дети подросли. Давид уже девять. В следующем году в школу сможет ездить сам. Или переведу его куда поближе. Кстати, до летних каникул рукой подать. Третья декада мая. Еще чуть-чуть его провожу, и одной заботой станет меньше». Лиана вполне успешно ходит в садик, так что с ней тоже не будет проблем. Пора мне найти себе достойное применение вне дома. Как же прекрасно, что я все-таки закончила университет. Это было темное время во всех смыслах. Давид у меня золото, но это сейчас. Родился он легко, я его, считаю выплюнула из себя. Но следующие пять лет с ним ничего не было легко. Он капризничал, орал, требовал моего внимания бесконечно. Когда был грудничком, я вообще постоянно носил его на руках. Только когда подрос, с ним стало проще». Лиану я рожала намного сложнее, но воспитывать ее оказалось в разы легче. Доченька моя любимая, ни за что не позволю ей сделать ту же самую ошибку, что и я. Обязательно прослежу, чтобы она отучилась, получила хлебную специальность, а потом внушу ей, что нужно иметь свои деньги, крепко стоять на ногах самостоятельно. Насколько бы мне сейчас было проще, будь у меня за плечами реальной стаж и хорошая работа. В этом случае Айк никогда не посмел бы попрекать меня деньгами. Они бы у меня попросту были свои». «Что, уже потратила все деньги? Я знал, что ты и недели без меня не протянешь», вспоминая саркастическую ухмылку мужа. «А ведь я спустила свои сбережения на него. Мне дорого стоило не признаться ему, что потратила деньги на подарок. Я не сделала этого только потому, что не хотела лишний раз показывать, как сильно его любила». «Любила? В прошедшем времени?» Но нет, это чувство еще долго будет жить во мне, возможно, даже года. От того мне сейчас так и больно, ведь он давит мое чувство кирзовыми сапогами». Каждой своей выходкой, каждым грубым словом. Я должна сказать ему и себе, что чего-то достою. Что я не глупая курица, которая только и может, что потерять детям носы, стряпать еду и содержать дом в чистоте. Я способна на большее. Редактора резюме занимает какое-то время. Хорошо, что я сохранила старую копию на почте. Выставляю ее на сайт по поиску работы, жду минуты две, обновляю. И никакой реакции. Дурочка, ругаю себя тихонько. Ты только выставила его. Чего ждешь? Что работодатели тебе начнут писать ту же секунду? Прям жить не могли без твоего резюме, ага. К тому же сейчас пятница вечер, до понедельника уже не стоит ни на что надеяться. Кстати, в понедельник нужно будет сходить написать заявление на увольнение. Чего тянуть? А их все равно уволят меня, ведь я не собираюсь под него прогибаться. Сделает это со смаком, чтобы лишний раз доказать, какой он царь и бог, а я так, мелкая букашка у него под ногами. Еще смею не слушаться. «Только вот я не букашка». Неожиданно чувствую запах тухлятины в комнате. «Откуда?» Тяну носом. Это из приоткрытой двери. Закрываю ноутбук, откладываю его в сторону и выхожу в коридор. Космически отвратительный запах усиливается. Идёт явно из кухни. Шагаю туда. А там почти вся честная компания. Мама, Катя, Лиана. Только Давида нет, он нашел гулять. «Товарищи, вы что тут делаете?» Громко возмущаюсь. «Воняет тухлятиной». «В смысле, тухлятиной?» Тут же оскорбляется мама. «Пирожки с капустой тебе тухлятина?» Оглядываясь на стол и вижу, какой там творится беспредел. Лиана лепит куличики из небольшого кусочка теста, а Катя месит большой шмат, щедро посыпает его мукой. Но пахнет не от теста, конечно, от плиты. Тычу пальцем на сковородку, где жарится капуста. Это она воняет, испорчена. Мама смотрит на меня с недоверием, потом наклоняется над сковородкой, нюхает содержимое, достает ложку, пробует. Нормальная капуста, Кать, попробуй. Сестра подходит, тоже набирает немного капусты, кладет в рот. Вкусная, пожимает плечами. Потом они обе переглядываются, синхронно хмыкают. Только не говори, что беременная. Вдруг выдает Катя. Когда ждала Давида Ильяну, ты тоже назвал капусту Тухлятиной, помнишь? Я помню, да, но ведь такого не может быть. Да, не беременная я, сплескиваю руками. У меня вон. И тут я вспоминаю, что сегодня у меня 28-й день цикла, а намечено нет даже намека, что для меня нонсенс. Но откуда взяться ребенку, если мы с Айком занимались этим без резинки только на 26-й день цикла? Не бывает таких поздних овуляций, по крайней мере, у меня так уж точно. «Нет», — качаю головой. А потом вспоминаю, что в этом цикле то был не единственный раз, когда мой дорогой муж не предохранялся. После своей зачетной командировки в Анапу он приехал домой в 4 часа утра. И что же он сделал первым делом? Завалился ко мне в постели и овладел, пока я даже толком не успела проснуться. Не до резины к ему, видите ли, было в тот момент. Слишком меня хотел. Как он тогда объяснил? Это был седьмой или восьмой день цикла. Такая ранняя овуляция может быть. Ух, мамочка. Смотрю на родительницу круглыми глазами и, кажется, впадаю в панику. «Спокуха», — сестра выставляет перед ладонь. «Сейчас сгоняю за тестами». Через 20 минут мы с Катей, закрывшись в ванной, замираем над тестом. Не знаю, как она, а я уж точно молюсь, ибо две полоски мне сейчас, но никак. К счастью, быстро появляется только одна. «Может, ты просто перенервничала поэтому задержка?» — пожимает плечами сестра. «Рано паниковать». «Ага, я много нервничала». Киваю продолжаю, как загипнотизированная, следить за тестом. «Очень скоро мы обе синхронно ухаем». «Две...» Говорит Катя за могильным голосом. «Мать твою зангу!» Я почти кричу. Мы выкидываем тест в мусорку, обе оседаем на коврик в ванной. «Что ты будешь делать?» спрашивает Катя. При этом смотрит на меня так, будто я сейчас должна выдать полный расклад, причем грамотный. А у меня в голове пустота. Даже хуже. Дырень размером с марианскую впадину. Понятия не имею, качаю головой. Мы обе замолкаем. Прикрываю рот ладонью, пытаюсь осмыслить мозгом весь масштаб катастрофы. Я практически безработная мать двоих детей, находящаяся на грани развода с сумасшедшим мужем, который не хочет платить алименты. Так еще и беременная. Мне уж, конечно, и до этого мало было проблем. Надо срочно добавить еще одну. А потом в мою бедовую голову приходит одна важная мысль. «Кать!» — тяну на выдохе. «Это что получается? Он одновременно и меня, и ее обрюхатил так?» Получается. Сестра выглядит такой же шокированной, как и я. Ну айк, ну дает, снайпер хренов.